Глава 23. Новый бой. Как и обещали, мне дали денек отдохнуть. Для остальных участников создавалась иллюзия, что, побеждая, они приблизятся к свободе. Но нет. В любом случае, все участники турнира сдохнут. Вообще все. До единого. Такова их судьба. Их обманом соблазнили на участие. Даже не принуждали. А они повелись. и решили убивать таких же заключенных, и новая троица не лучше, наоборот. На их нестиранной одежде были следы того, что они виновны, все трое, разом. Первым был достаточно коренастый мужчина, широкоплечий, мощный, в каком-то роде медведь в человеческом обличье. В его руках была огромная металлическая труба, на конце которой было множество гвоздей, изгибов, острых, ну и так далее. Для большого дяди большая дубина, вот только она ему вряд ли поможет. Его лица не было видно. Оно было замотано, как и мое. Совпадение? Не думаю. Скорее всего, мы оба из одного места, оба из академии. Но обоих проблемы с памятью. Не хотят, чтобы сработал некий триггер? Может быть, но мне плевать. Вторым был, можно сказать, молодой пацан. Он шел, смотря по сторонам, может, выискивал ловушки, может, у него играла паранойя, не знаю. Его лицо не было скрыто, острый нос постоянно то расширялся, то сужался. Он был жаден до воздуха, либо просто ему было тяжело дышать. В его руках было два ножа, в правой руке чуть длиннее, прямой, обоюдно острый, в левой же кривой, заостренный с одной стороны, так еще и зацепом. Третья – это была именно девушка, тоже была замотанным лицом. Единственное, что было видно – голубоватые, очень глубокие глаза и серые, но не седые волосы. В ее руках была винтовка. Это меня обеспокоило. Держала в руках она ее уверенно, словно с ней всю жизнь в обнимку провела. Я сразу сделал пометку, что стоит быть с ней осторожнее. Помимо прочего, на поясе у нее висела сложенная телескопичка. Вроде ерунда, а висок прилетит, так с жизнью расстаться можно. На этот раз мне никаких наставлений не давали перед боем, перед появлением противников. Сначала я этому даже удивился, а когда троица появилась, я понял, почему. У них хоть и не было памяти, хоть они и были лишены сил, как и я, Двое из этой троицы были бойцами Академии, а мышечная память, она на века, с ними просто так не справится. Команды на старт боя не давали, я не стал прятать руку, уже на этапе нашего сближения превратил ее в свое оружие. Моего-то мне так и не дали, считали, что оно мне было не нужно, что я и есть оружие. По сути, они правы. за мелким исключением. Я пока могу изменять только левую руку. Мутация почему-то анализу не поддавалась, что немного напрягало. Из-за этого я не мог повторить то же самое и с правой рукой. «Монстр», — сказал медведь, «вдвойне приятней будет тебя прикончить». «Да-да-да-да». За четыре слова кивнул почти десяток раз носатый, проговорив их очень и очень быстро, а потом еще добавил. «Сдохнет, сдохнет, сдохнет!» Сигнал на начало боя прозвучал сразу. Медведь рванул сразу на меня. Носатый отскочил в левую сторону и начал обходить меня с фланга. Девушка немного отступила назад и начала давать крюк по правой стороне. Пытались окружить меня. Но и я не лыком шит. Проще всего было разобраться именно с носатым. Он казался мне самой простой целью. И я рванул в его сторону... тут же стараясь держаться так, чтобы девушка-стрелок постоянно была за могучей спиной медведя. И это получалось. Но и она была не дурой, начала тут же двигаться в другую сторону, открыв по мне огонь. Я постоянно держал ее в поле своего зрения. Система помощи подсказала мне, как полетят пули, показала их траекторию, основываясь только на том, куда направлен ствол. Автомат, кстати, системе был известен ТРАК-21. Достаточно хороший ствол, скорострельный, в условиях замкнутого пространства ему почти нет равных, за исключением некоторых пистолетов-пулеметов. Но у него был один существенный недостаток. Он плевался патронами, которые летели во все стороны, но не в цель. Эта особенность и позволила мне бежать дальше, даже не пригнувшись. Пространство не замкнутое, а я не толпа, по которой нужно стрелять из такой пушки. Хотя один раз пришлось подскочить, иначе бы пуля прошила бы мне голень. Носатый оказался не так-то и прост. Скорость его движения поражала. Он парой взмахов смог оставить мне несколько мелких ран на груди, которые тут же затянулись. Он не знал об этой особенности. Запнулся, осекся, за что получил кулаком правой руки в свой большой нос. Хотелось бы ударить левой, но я блокировал ей очередной удар. В этот момент в левое плечо, тот же бок и бедро, вонзилось несколько пуль. Я зажмурился. Было больно, да, но боль это все равно не сравнится с той, которую я ощущал от лазера. Ничто перед болью от токсинов. Мизер по сравнению с кислотой. Быстрая вспышка, пули либо остались во мне, либо прошли насквозь, а потом боль ушла. Рана зажила почти мгновенно, даже не особо потратив подконтрольное вещество. Система до сих пор говорила, что у меня единица. «Нос!» Промычал, простонал и проревел одновременно носатый. Ему явно было больно. Такой большой нос — такая хорошая мишень, по которой он успел получить трижды. Первый удар был самым сильным, два остальных — так. просто чтобы еще сильнее усугубить ситуацию. Подействовало. но сломался. К нам уже приближался медведь. Носатый потерялся, а девушка перезаряжала автомат. Тут же носатый вонзил мне свой кривой клинок в ключицу и дернул вниз. Я не успел поймать его руку, он был слишком быстр. Тут же мне прилетело в лицо... Я хоть и поймал колено ладонью, но моя же ладонь и встретилась уже с моим носом. Отомстил гаденыш. Я не стал разгибаться. Видел уже почти рядом стоящего гиганта. Он явно замахивался для удара. Я улыбнулся. Один миг. У меня был всего один миг. Система советовала уйти в сторону, но я сделал иначе. Я схватил насатого за ногу и дернул со всей силы в бок, чтобы он полетел под удар. Да, перепадет и мне, но и ему. Вспышка боли, хруст, ребра затрещали. В рот ударила кровь. Легкое прорвало в нескольких местах, но мой план сработал. Частично удар пришелся на ногу насатому. Если бы не это, мне бы сломало не только ребра, но и позвоночник. А так, считай, легко отделался. А вот носатый, кажись, того. Я разогнулся, отскочил в сторону. Дышать было тяжело. Голова кружилась. Я за что-то запнулся, упал на пятую точку. Тут же на меня полетел удар медведя. Я резко отодвинулся назад, развел ноги в стороны. Гул металла ударил по ушам. Гигант рыкнул. Правильно. Вибрация передалась рукам. Еле удержал свое оружие, а еще удар был такой силы, что эта труба немного погнулась, а пол лопнул. Бетонная крошка разлетелась во все стороны. Этих мгновений мне хватило, чтобы полностью восстановиться. Я вскочил на ноги, ногой ударил по этой дубине, но это все, что я успел сделать. Я потерял из поля зрения стрелка, которая открыла по мне огонь. Срочно пришлось отскакивать в сторону, прятаться за фигурой этого сыхающегося качка. Несколько раз меня в итоге попали. Снова при дыхании слышался свист, снова было тяжело. Снова багровые пятна перед глазами. Гигант воспользовался моей заминкой, резко дернул своим оружием в мою сторону и сбил с ног, отбросив на несколько метров в сторону. Прокатившись кубарем, Я встал на четвереньки, причем ногами на носки, а на руках на кончике пальцев. Сил хватало. Тут же рванул на девушку. Она открыла снова огонь. Скачок в сторону. Две пули ударили в левую руку. На вылет. Раны заживали на глазах. Скачок в другую сторону. Еще три пули прошли через правое легкое, бедро и руку. Но стрельба закончилась. Очередной магазин пуст. «Всего двадцать патронов, всего пять 7 очередей и вынужденный перерыв». Я ухмыльнулся, выпрямился, рванул еще сильнее, занося левую руку за спину. Девушка видела мою готовность ударить. Отбросила автомат, но он остался висеть на ремне на шее. Она схватила телескопичку, раскрыла ее и тоже стала заносить. Глупо, очень глупо. Знания ушли. Да, она могла заблокировать мой удар. пожертвовав автоматом, но решила не делать этого. Я приблизился. Тут же ушел в сторону от ее удара. Немного пригнулся. Наконечник просвистел над головой. Второй удар она не успела нанести. Правая рука перекрывала корпус. Она начала поднимать ногу, но это стоило ей потери равновесия. Да, сейчас стопа ударит мне в лицо. Но я уже достал ее. Кончики пальцев. Кончики когтистой руки уже вонзались в ее брюхо. Боль. Вот она. Она ее испытывает. Она ее не может терпеть. Она не испытывала того, что испытывал я. А я еще довернул руку. Кишки разорваны. Мочевой пузырь лопнул. Я попал в него, судя по мгновенному анализу. Это очень больно. И смертельно. Но смерть будет мучительной. Очень. Телескопичка выпала из рук. Девушка завалилась на спину. Схватилась за живот, так и не успев нанести мне удар ногой. Просто не смогла. Я оказался на миг быстрее. Гигант еще был достаточно далеко. Система давала интересный совет, и я решил ему последовать. Схватив левой рукой автомат, я достал из-под сумка на поясе последний полный магазин. Как я понял, он единственный был пулями кверху. Остальные были перевёрнуты. Дернув автомат на себя, я сломал крепеж ремня, быстро сменил магазин и открыл огонь в сторону медведя. Вроде расстояние всего метров 10, но огромная часть пуль просто улетела в сторону. Явно это оружие подточили, явно специально сбили прицел, расширили ствол. Раньше я не обращал на это внимания, а теперь это видно отчетливо. Система это подтвердила. Я держал оружие четко, ровно в сторону противника, а пули летели в разные стороны, но часть попала в гиганта. Одна в шею, одна в легкое, одна в ногу, а этот... Он словно не заметил их. Пелена ярости явно накрыла его. Боеприпасы закончились. Я отбросил бесполезный ствол в сторону и тут же рванул в сторону бугая. Он уже заносил свою дубину, уже был готов ударить. хрипел и рычал, но бежал на меня, а я на него. Я чувствовал азарт битвы. На моем лице расцвела улыбка, хоть он ее не видел, но я почему-то был доволен этим. Скачок в сторону труба просвистела мимо, но резко изменила траекторию и ударила в правую руку. Хруст меня повело, боль невероятная, но я терпел, улыбался, закусил до крови губу, Но нанес удар. Целился в голову, но в итоге только сорвал платок, и я увидел его лицо. В голове начали белыми вспышками проявляться старые воспоминания, но я их подавил. Некогда. Не сейчас. Еще удар. И еще. А затем еще удар. Силы у этой громадины закончились. Кровь из шеи лилась ручьем, да не только из шеи. Кровь заливала ему легкая, нога подкашивалась, а еще несколько новых дырок и синяков от моих ударов. Он рухнул на колени, бледнел. Глаза были полны... Нет, не гнева. Обиды? Не на меня. Я проследил за его взглядом, он был направлен на девушку. Она уже заткнулась, умерла. А потом он перевел взгляд на меня. «Совершай». Прошептал он. «Все равно убьет». Я поднялся на ноги. Он же упал на колени. Он не стал опускать голову. Тяжело дышал, но смотрел мне в глаза. Гордый. Явно тоже что-то вспомнил. А может и нет. Но чувства у него были. Один быстрый удар. Хруст. Легкий вскрик и улыбка на его лице. Я постарался оборвать ему жизнь мгновенно, чтобы он больше не мучился. Удар в сердце, и он затих. Победа. Но почему-то остался осадок. Я его знал?